Глава четвертая. В кабинет ректора мы вошли эффектно. Парень, имени которого я до сих пор не знала, почти уронил меня, придержав в последний момент и дав опереться на ноги и сообщил. «Темная староста, как заказывали». Компанию ректору составлял наш куратор. Выражения лиц у мужчин были удивительно схожи. Я даже немного обрадовалась такому потрясающему единению душ. «Мортон!» — страдальчески протянул магистр Дестрак. «Да, магистр?» — мило улыбнулась я. Мужчина вздохнул и махнул рукой. «В общем, это Мортон». «Уже понял, да», — без особого восторга произнес ректор Светлейшей Академии. Ректором, кстати, оказался массивный мужик ближе к полтиннику. Его можно было даже назвать красивым, если вам нравятся мужчины постарше. Ходили слухи, что в молодости ректор был профессиональным инквизитором. И много наших полегло по его наводке. «Ну, давайте знакомиться», — вздохнул светлый ректор. «Меня зовут Альфред Виллар». «Это...» — он окинул на принесшего меня парня. «Аксель Хант, староста выпускного курса». «Гвендолин Мортон, староста группы темных магов». «Мы рассчитываем на ваше взаимное сотрудничество и что большинство вопросов будет решаться на вашем уровне». Мы с Акселем посмотрели друг на друга без особого восторга. Нет, ну, в принципе, если ничего происходить не будет, то решать ничего не придется, задумчиво сказал парень. Увы, вздохнул дестрак, вы же инструкцию по применению оставили прямо на видном месте. Удержаться будет, но ну, просто невозможно. Инструкцию? Не понял ректор. Устав. А что с ним не так? Велар повернулся к дестраку. Ну, это как он пощелкал пальцами, подбирая сравнение. Как положить свежую душу перед носом у волка, пояснила я. Верно, говоришь, Мортон. На экзаменах бы так, <со> хмыкнул дестрак. Ага, как будто тебе хоть раз на на теория интересовала. Нет, тебе практику подавай, откапывай, точнее. <со -х> Вы же знаете, магистр, <со -х> елейным тоном отозвалась я. <со -х> у меня другой профиль. Какой? прищурился Аксель. <со -х> Скоро узнаете, молодой человек, хмыкнул Дестрак. Девушку зачислили на боевой факультет. «Для боевого факультета она как-то подозрительно вяло отбивалась», — хмыкнул Аксель. «Это говорит только о том, что девушка благоразумная, дает себе отчет, где находится, в отличие от тебя, Хант». Раздраженно произнес ректор. «А теперь свободны. и постарайтесь, чтобы у меня не было повода с вами встречаться». Вот никогда не думала, что ректора Светлых Академий — такие наимные люди. Обратно мы шли в гордом молчании. Не зная, о чем думал Светлый, а я вот мысленно считала, сколько часов сна мне осталось. Не так, чтобы и много, честно говоря. Иногда тишину нарушала требовательное урчание моего желудка. Я морщилась и чувствовала себя нищенкой у ступени богатого дома. Вроде бы тут есть еда, но рукой не дотянуться. Аксель благоразумно игнорировал аккомпанемент моей требухи. У очередного поворота тропинки Аксель притормозил. В полумраке виднелась симпатичная беседка с изодранным пологом тишины, и в ночь вырывались звуки гитары и нестройный хор голосов Несколько парочек обнимались по кустам. В принципе, если не брать в расчет ландшафт, происходящее ничем не отличается от темнейшей академии. Даже мотивчики у песен те же. «Дальше помнишь, куда идти?» — спросил Аксель. «Угу», — мрачно ответила я. «Тогда иди». Развернулся и зашагал к празднующим начало нового учебного семестра студентам. Мне даже не хватило на ответ. Слишком устал. Еле доплелась до общежития, героически сдержалась, чтобы не завалиться спать прямо в одежде. Разобрала дорожный сундук, впервые в жизни обрадовавшись, что вещей она жила не так, чтобы многое, и чуть ли не пинками погнала себя в душ. Благословенны будут благо цивилизации. Не знаю, сколько времени я отскребала из себя дорожную пыль, по моим ощущениям, не меньше получаса. А когда вышла, с удивлением обнаружила в входной двери на полу комнаты какую-то бумажку. Вытирая на ходу волосы, я подняла ее и поняла, что это записка на бумажной салфетке. «До тебя не достучаться». Заинтригованная я высунулась в коридор. У двери стоял бумажный пакет с другой, приколотой запиской. Голодающей тьме. Внутри пакета лежало несколько сэндвичей, яблоко и бутылка с морсом. а надо же, вспомнили о бедных темных студентах. Сразу бы так.